Глава 14: Такой себе дипломат. Это было похоже на поддержку Дикаиса во время сражения в банях в туннелях туманных гор Оша с королем орков и его ватагами. Знакомое ледяное прикосновение к моему сознанию, но на этот раз оно было иным. Это была не она и с ее туманными видениями в прошлый раз. Наверное, если бы я сейчас выпал в прострацию, то мне, а может и всем нам пришел бы Карачун. Это было что-то другое. Резкая, ясная, холодная, как математическая формула. Это включился дар, который я получил в Туманных Горах, сражаясь плечом к плечу с гномами. Дар, который Дикаис называл Рой. Способность, полученная от древнего бога порядка Дикаиса в качестве оплаты, который почему-то привиделся во мне в эту секунду. Может быть, кто-то из богов включил ее во мне? Времени думать не было. Мир вокруг меня не остановился. В этот раз дар работал иначе, лучше. Мир замедлился, превратившись в тактическую симуляцию. Я видел всю сцену, как бы сверху, с потолка, как на экране монитора в стратегической игре. Я видел каждого врага, каждого из 34 бойцов гильдии, псов Тауруса, которые, услышав приказ, вскочили, чтобы ворваться в комнату. Я видел траекторию их движения, оружие в их руках, выражение ярости и жадности на их лицах. Я видел их намерения, их цели. Однако тронный зал был слишком тесен, и Таурус это не учел. А я учел. Двое бросились на меня, пятеро Нареда и братьев Квизов. Сам Таурус, выхватив кинжал, тоже двинулся, пытаясь обойти стол и ударить меня в спину. Вся эта информация хлынула в мой мозг за долю секунды, и мой мозг, привыкший к обработке огромных массивов данных в реальном времени, мгновенно выдал решение. Я не сказал ни слова, не отдал ни одного приказа, но Ред и Гномы почувствовали мои команды на уровне инстинктов, как стая волков чувствует своего вожака. Мы перестали быть четырьмя отдельными воинами. Мы стали единым смертоносным организмом, движущимся с идеальной сверхъестественной координацией. Рой на время соединил наше сознание. Я сделал неуловимое движение влево, уходя с линии атаки двух воров, что неслись на меня. «Мой меч, двигаясь по кратчайшей траектории, вошел под ребра первому». В это же время Ред, вместо того, чтобы принять на себя переднего из бегущих, сделал шаг назад, пропуская их мимо себя, и один из его мечей, кривой, описав чудовищную дугу, снес ему голову, а потом почти сразу же вонзился в следующего. Братья Квизы приподняли великолепные щиты и шагнули навстречу врагам. Их боевые молоты обрушились на противников с оглушительным треском ломающихся костей. Все это произошло в одно мгновение, единым слитным движением. Время вернулось к своей обычной скорости, но мы уже действовали, опережая реальность на шаг. То, что последовало дальше, не было боем. Таурус переоценил свои силы. Его грабители, просто грабители, к тому же без брони, без щитов и какой-то разумной тактики. Ну разумно ли переть на убой в замкнутом пространстве против четырех заведомо более сильных бойцов? Самоубийственная атака волной нахлынула на нас. Она была быстрой, но эффективной только с нашей стороны. Мы двигались как в едином чудовищном танце. 14 лучших бойцов гильдии, самых опытных и опасных головорезов Тауруса, набросились на нас, ожидая легкой победы. Они наткнулись на идеально скоординированную стену смерти. Они были быстры и яростны. Но мы были быстрее и эффективнее. Рой давал мне нечеловеческое преимущество. Я не думал. Я знал. Я знал, куда будет нанесен следующий удар и мое тело реагировало раньше, чем противник успевал его нанести. Я двигался между ними как танцор, уходя от выпадов и нанося короткие, точные, смертельные уколы своим гномьим мечом. Горло, сердце, подмышка. Я бил в самые уязвимые точки, не тратя лишних движений. Ред превратился в машину разрушения. Он не защищался, он атаковал. Два его меча совершали сложные взмахи, как огромных мельничных крыла. Один из этих взмахов прорубил ребра главаря гильдии, создав веер темной крови, пока он несся ко мне. Каждый удар Реда разрубал тела, ломал кости, отсекал конечности. Он был берсерком, но его ярость была холодной и управляемой. Он был центром нашего построения, ядром, которое принимало на себя основной натиск и перемалывало его. Братья Квизы, Муранг и Хреган работали слаженно и жестоко. Они снимали атакующих с обоих сторон входа, били щитами, лишали равновесия, помогая друг другу, двигаясь синхронно, как будто репетировали это всю жизнь Их тяжелые молоты обрушивались на врагов с ужасающей силой Я слышал хруст черепов и треск ломающихся ребер Они не оставляли шансов Удар, шаг в сторону, снова удар Они были воплощением гномии ярости, методичной, безжалостной и неотвратимой Бой длился меньше минуты, может быть, 30 секунд. Кто там засекал? Не все воры атаковали. Когда кровь и части тела стали лететь во все стороны, многие из них поняли, что не очень-то и хотят умирать за своего главаря, что им дорога жизнь и вообще героизм не их конек. Большая часть гильдии разбежалась, причем сделала это дружно, молча и на удивление тихо. Когда все закончилось, комната была залита кровью. 14 трупов, исключая главаря, лежали на полу в неестественных позах. Получив рану, в самом начале боя последним умер Таурус. Он еще какое-то время трепыхался на столе, дергая руками и ногами, и с ужасом смотря на уничтожение его армии. Он пытался достать Реда, извернувшись всем телом. Но Ред, благодаря дару Рой, знал, где он и каждое его движение. Не оборачиваясь, он сделал шаг в сторону и нанес резкий укол клинком назад, точно ему в горло. Тауру сдернулся, выронил кинжал и попытался схватиться за кровоточащую шею. Он повернулся и, встретившись своими полными ужаса и непонимания глазами со мной, умер. Взгляд его померк. Я стоял посреди этого побоища, тяжело дыша. Адреналин отступал, оставляя после себя привкус меди во рту. Я посмотрел на Реда. Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел нечто новое. Не восхищение, а... удивление. И, возможно, легкую тень беспокойства. Он видел меня в бою и раньше, но он никогда не видел меня таким. Таким холодным, расчетливым и безжалостным. «Ты такой себе дипломат, рыцарь Росс!» С легким сарказмом прокомментировал он. Потом повернулся к братьям Квизам. Мранг, Храген, вы как? Раны, ушибы?» «Не царапины», — сплюнул кровью Муран. «Так, один придурок ударился об меня головой, пока умирал. Не считается». Квизы замолчали. Ред тоже молчал, рассматривая залитую кровью комнату. «Следы», — коротко бросил я, чтобы прервать затянувшуюся тишину. «Нужно замести следы». В углу комнаты стояла бочка с дешевым маслом для ламп. Не раздумывая, я опрокинул ее, заливая пол и горы краденого барахла. «Братцы, есть огниво?» «Есть» отозвался Хрэган, но мы бы хотели прихватить пару сундуков, так, на память, как сувениры. Нет возражений, пожал плечами я. Меня сейчас слабо интересовало мародерство, а вот они пусть зарабатывают. Они вскрыли сундуки, посмотрели, перебросились парой фраз и выбрали себе два наиболее интересных. Один из гномов высек искру, и комната мгновенно вспыхнула. Огонь жадно набросился на ковры, дерево и промасленную ткань. Едкий черный дым начал заполнять помещение. Кажется, переговоры окончены, пора уходить. Мы вышли из комнаты, оставив за спиной ревущее пламя и полтора десятка трупов. В главном зале уже никого не оставалось. Кажется, воры по результатам сражения не ждали ничего хорошего и попросту сбежали. Так что никто не посмел преградить нам путь, только пару раз перед нами мелькнули искаженные страхом лица. Мы молча пересекли зал и скрылись в туннеле, ведущем наверх. За нашей спиной разрастался пожар, трещало дерево, пищали крысы. Крысы последними целой толпой организованно покидали туннели катакомб. Причем они знали отсюда множество выходов. Мы уходили через тот вход, через который пришли. Да, на выходе оказалось, что люк-щит закрыт и заклинен. Кто-то из последних убегающих воров попытался нас там заблокировать. Напрасный труд. Хрегон, который пыхтел со своим сундуком, следом за мной выбил этот щит, частично разбив его, используя как таран тот самый сундук. Заблокированный выход остановил наше продвижение только на пару секунд. Мы шли по городу, который уже не был таким тихим и спокойным. Полыхала старая пекарня и несколько строений под рынком. Видимо, огонь из катакомб проник наверх. Кто-то кричал от ужаса и паники. Третья сила в городе, гильдия воров, была обезглавлена, деморализована и временно нейтрализована, но цена за это тоже была заплачена. Я рассчитывал, что воры не полезут на рожон, но что поделаешь. Их молчание было оплачено не золотом, тем более, что Таурус заломил непомерную цену. Она была оплачена жестокостью, которая удивила даже Реда. И, если бы честным самим собой, немного удивила и меня. И только брат с Квизы шагали себе и шагали, держа огромными лапищами сундуки с трофеями. Моральных терзаний на их чуть закопченных лицах я не заметил. Гномы Квизы хотели пойти на стройплощадку, а мы с Редом погнали их к арендованному дому, чтобы было меньше подозрительных брожений по городу. Перед сном умылись и какое-то время бродили по дому, прежде чем улеглись спать. Пробуждение было резким, как удар кинжала под ребра. Я проснулся не от лучей утреннего солнца, пробивающихся сквозь щели в ставнях, и не от привычного городского шума. Меня вырвалось на чужеродный неправильный звук. Грохот. Тяжелые методичные удары чем-то твердым в нашу дверь, от которых задрожали стены старого дома. Я мгновенно открыл глаза. Это был не стук. Это был звук выламываемой двери. Мое тело, натренированное войной и рейдами с постоянной угрозой, отреагировало раньше, чем мозг успел полностью проснуться я уже сидел на кровати. Левая рука молниеносно проверила, на мне ли легкий доспех Анаи, а правая рука тем временем нащупывала меч. В соседней комнате послышалось глухое рычание Реда, переходящее в местный мат. «Откройте именем короля!» — раздался с улицы зычный, уверенный голос. «Вы, те, кто внутри, вы обвиняетесь в жестоком убийстве мирного горожанина Тауруса-призрака и его друзей, а также в злонамеренном поджоге района рынка». «Вы окружены! Сдавайтесь, и Королевский суд проявит к вам снисхождение при назначении казни!» Я мысленно усмехнулся. Дебаф враг общества получен, репутация в локации Лемис упала до минимума. Вот тебе и мирного горожанина Тауроса. Какая прелестная формулировка. Люди Цербера не стали утруждать себя поисками повода, и быстро же нашли. Пока я думал, Ред привалил входную дверь шкафом, зевнул и жестом указал мне, чтобы я полностью облачался. Ред тоже спешно одевался и снаряжался, пока стража лупила по нашим дверям. Гномы переругивались на странной смеси всеобщего и гномьего. «Толи, мы эти сундуки взяли», — погрозил мне пальцем Муранг. «Мы их не бросим». На этой стадии у меня непроизвольно закатились глаза. Кто о чем, а гномы в окруженном стражей доме о Одно из окон разбилось от увесистого булыжника. Однако никто следом за булыжником не ворвался. Стражники были трусоваты, но не дураки. Понимали, что внутри их могут порезать крупными ломтями. К тому же стража Лемеза привыкла заниматься мелким вымогательством и коррупцией, а не брать штурмом дом с двумя вооруженными воинами. Смотрел, сколько их? Коротко спросил я Реда, натягивая сапоги и подпоясывая меч. «С дюжину? Может больше?» пробасил Ред, выглянув в щель. Перекрыли улицу, обложили дом, но лучников нет. Пока нет. Прорываться с боем через узкий дверной проем против дюжины копий и мечей было бы самоубийством. Вероятно, мы смогли бы положить их четвером, но, в отличие от самоуверенных воров, эти голубчики готовы к бою. В лучшем случае мы получим сейчас ранения, которые поставили бы крест на всех наших дальнейших планах. Все же мы воины, а не пушечное мясо. Тем не менее, гномы уже стояли в районе двери с сундуками перевес вероятно, намереваясь прикрываться ими в бою. «Нам нужна была не героическая гибель, а эффективное отступление», — возразил я. «Есть другой выход», — Ред кивнул наверх, на потолок. «Чердак». Он посмотрел на меня с хитрой усмешкой. «Этому меня научили в портовых городах. Там стража не любит бегать по крышам. Слишком много шансов свернуть себе шею». Идея была дерзкой, но мне понравилась. Мы быстро, а в случае с гномами еще и громко, но без суеты взобрались по скрипучей лестнице на пыльный, заваленный хламом чердак. Ред пинком высадил массивное деревянное окно на крышу и первым выглянул на покатую черепичную крышу. Свежий утренний воздух ударил нам в лицо, смешанный с запахом дыма и нечистот. Внизу на улице уже слышались ругань и крики стражников, которые наконец-то выломали дверь и ворвались в пустой дом. «За мной!» бросил Ред. И, проявив удивительную для его габаритов ловкость, уверенно зашагал по скату крыши. Дома в городах, защищенных крепостной стеной, стоят плотно. Это из-за экономии места внутри городских стен. Поэтому возможность драпануть местная архитектура нам дала. Окажись мы где-то в русской деревне, до соседней крыши хрен допрыгнешь. А так началась погоня. Бег по крышам Лемеза был похож на прохождение полосы препятствий в дешевой бродилке. А у нас были еще и два бородатых Марио с сундуками штубых. Старая выщербленная черепица крошилась под ногами, грозя в любой момент поехать вниз. Скаты были крутыми и скользкими от утренней росы. Мы перепрыгивали с одного здания на другое через узкие, заваленные мусором переулки. Ред, несмотря на свой возраст и тяжелую броню, двигался с уверенностью и грацией горного архара. Он был нашим проводником в этом вертикальном лабиринте, инстинктивно выбирая правильный путь. Братья Квизы, привыкшие к ровным полам подземных туннелей, поначалу двигались неуклюже, их тяжелые сапоги скользили, и они несколько раз едва не срывались вниз. Морды суровые, зубы зло сжаты, лица багровые от напряжения, а сундуки прижаты к мощным гномьям животам. Их невероятная гномья сила и выносливость позволяли им держаться, еще и барахло свое держать. Они не бежали, а скорее мощно отталкивались, перепрыгивая пролеты, которые казались непреодолимыми, и удерживались после приземления, балансируя своим грузом. Я же, используя свою тактическую смекалку, превратил эту погоню в решение логистической задачи. Я не просто бежал за Редом, я смотрел вперед, оценивая маршрут на несколько ходов. Срезать угол через тот флигель, использовать дымоход как укрытие, чтобы перевести дух, прыжок на крышу склада. Она ниже, но позволит оторваться от основной группы преследователей. А преследователи были. Стражники не поперлись следом за нами по крышам. Они кружили по району, беспокоя горожан воплями и отслеживали наши передвижения. Я выкрикивал короткие команды, направляя квизов, помогая им найти опору, подсказывая, где можно перевести дыхание. Внизу разворачивалась драма с примесью идиотизма. Стража, поняв, что мы ушли по крышам, пришла в ярость. Они так и не полезли за нами, хотя лестницы были. Видимо, догадались, что можно отхватить по мордасам и полететь вниз, как птичка. Благоразумие и инстинкт самосохранения взяли верх. Вместо этого они устроили облаву на земле. Все же город они знали лучше нас. Дюжина бойцов, координируя свои действия криками и руганью, разделилась. Одни бежали параллельно нашему маршруту, другие забегали вперед, пытаясь отрезать нам пути к отступлению. Они ждали, что мы рано или поздно спустимся, и хотели встретить нас с толпой. Они были охотниками, загоняющими дичь. Однако реальное соотношение сил по «охотник-добыча» было куда сложнее.